Еще через несколько километров нам попались двадцать две гигеновые собаки. Их щенята, они намного темнее взрослых, ничуть не боялись нас, бегали, резвились, лая отрыста и хрипла. Поблизости от Сиронеры мы встретили тринадцать львов с девятью львятами, из которых один явно был болен. Он не пошел с остальными на водопой и не сосал свою мать. Она обнюхала его, сморщилась и ушла а он остался сидеть, жалкий, больной, в метрах ста от стаи. Наконец, два львенка попробовали вовлечь его в игру, но он отказался, тогда они легли рядом с ним. Львы гораздо дружнее, чем другие животные. Гиены, например, эти вечные искатели добычи, ничуть не привязаны друг к другу. Вечером мы пригласили на обед двух фотографов-американцев, которые разбили лагерь рядом с нами. Они уже 20 месяцев путешествовали по заповедникам Африки. Дождь несчёдно барабанил по палатке, но внутри было сухо и уютно. Ливень не прекращался всю ночь, и всё-таки утром мы опять выехали на поиски. Чтобы не завязнуть, старались держаться повыше на холмах. Точно так же поступали те немногое животные, которые решились выйти в такую погоду. Но в одном месте Надо было пересечь лагу. И тут мы у вязки. Берега были такие крутые и скользкие, что колеса вращались пустую. Да, мотором здесь ничего не добьешься. Не было поблизости и деревья, чтобы укрепить блок. Джош бил в землю столбик и подпер его двумя кольями. Столбик не выдержал. Тогда он бил несколько столбиков на небольшом расстоянии друг от друга и обмотал их веревкой. Возможно, это... И выручила бы нас, если бы новый ливень не превратил землю в кашу. Теперь оставалось только выслать весь берег ветками и корой. Нам все не хотелось ночевать тут, и мы работали не жалея сил. Но как ни старались, ленд-ровер продолжал буксовать. Водовлаги прибывало, стало уже по пояс. Было очень холодно, мы оставать на продрогой. Смеркалось, когда Джордж сделал спину последнюю попытку. Он потянул всех сил за все стил за верёвку, она локнула, и Джордж был втиснулся в ледяную воду. Воле не воле нам пришлось здесь ночевать. Джордж лёг на заднем сиденье, я устроилась на переднем. Оттуда можно было следить за уровнем воды, а она поднялась как раз вровень с сиденьем. Хорошо, что у нас был с собой перила. Джордж мог просушить над ним свою одежду. Мы провели очень неприятную ночь. И ведь что самое обидное. Столько времени мы напрасно добивались разрешения заночевать на воле, чтобы приманить сарми львят, когда же неумышленно застряли, то как назло оказались очень глубокой лагуе, и наш свет ниоткуда нельзя было заметить. Продрогшие, костеневшие, мы ждали утра и слушали рычание двух львов. Даже если это наши львята, всё равно они нас не видят. Где-то очень близко трубил слон. На рассвете жёсткий готовил чай. Мы согрелись и снова с членами приступили к работе. Двоз всякими способами пытался вытащить машину из лаги, а я там всёду носил ветки и кору. Около 11:00 утра мы слышали гул мотора. Может, это за нами? Могу в тиши до реки. Мы к реке Восьмой продолжали трудиться под дождём. Наконец, к 3 часам дня решили, что раз уж нам за 28 часов не удалось сдвинуть машину ни на дюйм, надо возвращаться пешком к деревне. Мы бы очень устали. Дорога пешая была долгая и опасная, но всё же лучше идти, чем снова так ночевать. Только мы собрались уходить, как вдруг подъехал Land Rover, и оттуда вышел один из американцев, который бедали с нами 2 дня назад. Он рассказал, что наши слуги подняли тревогу, и две машины выехали на поиски, но дождь снился следы. Одну из этих машин мы и слышали утром. Американец начал тянуть и толкать наш лендровер. Наконец, часа через два, вызволил его из лаги. Вечером в Сиронере мы отпраздновали наше избавление из скверных Хелеса. Другого вина не было, все запасы подходили к концу. Товары доставлялись в лавку грузовиком из Аруши или Виктория Лейк. Теперь же подвоз прекратился, и всем пришлось подтянуть и мешки. В конце концов инспектор решил рискнуть отправить лендровер с гора в гора за продуктами. Мы предложили послать и наш грузовик с двойным приводом. У него можно погрузить бензин и крупные ящики, и вообще с двумя машинами будет надежнее. Ну, для чего они помогут друг другу.